Школьная лаборатория прекрасно оборудована. Я это знал и знал, что после войны, когда занятия возобновились, некто, пожелавший остаться неизвестным, на свои средства оснастил лабораторию приборами и реактивами. Обслуга поговаривала, что сей же артователь, богатый коллаборационист, который надеялся искупить грех этим бескорыстным благодеянием. А, вот оно что, сказал я. Я пришел, чтобы убедить вас подать в отставку по-хорошему. Моих предшественников вы также убеждали. Не ответил. Я отрицательно помотал головой. Он открыл еще одну карту. Мне неизвестно, что вам довелось пережить, и я не прошу вас жалиться над теми, кто сотворил это с вами. Но вот над этим. Он повел рукой вокруг себя над школой. Жальтесь. «А как насчёт того, что у учителя из меня не вышло?» «Мы дадим вам самые лучшие рекомендации», — сказал он. «Это не ответ». Он пожал плечами. «Что ж, коли вы настаиваете, неужели я до такой степени безнадёжен? Здесь преподают только достойнейшие из достойных». Прямой взгляд быка, взгляд жабы. Я опустил глаза. На кровати томились пустые чемоданы. «Бежать отсюда, бежать в Афины, к черту на рога, туда, где нет ни зеркал, ни долгов». Я и сам знал, что в учителя не гожусь, но вслух согласиться с этим значило содрать с себя последний лоскут кожи, содрать собственноручно. «Вы требуете слишком многого». Непреклонное молчание было мне ответом. «Хорошо, я не стану поднимать бучу в Афинах, но при одном условии. До отъезда вы устроите мне встречу с ним». Папа, сибле, это невозможно, французский. И умолк. Интересно, как маниакальное чувство служебного долга уживается в нем с рабской преданностью велением Кончуса. Меж перекладинами открытого окна угрожающе заметалась крупная оса, кло саспекировала вниз и жужжание ее затихло вдали. И гнев мой, точно шершень, утихал в пространстве душевного нетерпения. Скорей бы отделаться, скорей бы совсем этим покончить. Я нарушил молчание. Почему именно вы? Он не сдержал улыбки, застенчивой, неожиданной улыбки. А вам Лагиар? До войны французский. В то время он еще не работал в школе, значит, гостил в Буране. Я уперся взглядом в столешницу. Мне надо убраться отсюда как можно скорее, к вечеру. Ваша спешка понятна, но вы ведь не станете больше поднимать шума. Под шумом он разумел то, что случилось за завтраком. Посмотрим. Раз уж я повторил его жест, только ради этого. Бьям. Ладно, французский. Он произнес это с какой-то даже задушевностью, обошел стол, чтобы пожать мне руку и по плечу не забыл потрепать, как бывало делал Кончес. Верю вам на слово. Живо размашисторетировался. Так вот меня и выперли. Как только он ушел, я вновь преисполнился досады. Надо же. Опять держал в руке плеть и опять не ударил. Вольняться-то не жалко. И думать нечего о том, чтобы куковать тут еще целый год. Убеждать себя, что на острове нет и не было виллы под названием Бурани. Трястись над прокисшими воспоминаниями. Но как расстаться с Фраксусом, с его солнцем и морем? Взгляд мой простерся над кронами оливковых рощ. Все равно, что руку отрезать. Шум поднимать и вправду не стоит. Шуметь бессмысленно. Как ни крути, обратная дорога на остров маньятная не заказана. Я нехотя уложил чемоданы. Помощник казначея принес мне чек и адрес офисного трансагентства, в котором мне закажут билет в Англию. В начале первого я навсегда покинул школу и прямиком направился к Питереску. «Дверь мне открыла какая-то крестьянка. Доктор Отбулнародос. Будет через месяц». Оттуда я пошёл к дому на холме. Постучал в калитку. Никто не вышел, на воротах висел замок. Тогда я вновь пересёк деревню и ощутился в старой гавани, у таверны, где мы выпивали с дряхлым барбой Димитраки. Как я и рассчитывал, Георгио помог мне снять комнату в одном из близлежащих домишек. За вещами я послал паренька с рыбачьей тележкой, перекусил хлебом и маслинами. «В два часа дня я, обливаясь потом, уже брел сквозь заросли опунции к центральному водоразделу. Я захватил с собой походный фонарь, ломик и лучковую пилу. Я обещал не поднимать шума, но сидеть сложа руки не обещал».